пошло. Михаил Ухабов бросил окурок в пепельницу, недолго поглядел вниз, на старушек, сидящих на лавке, на малышей, играющих в песочнице, затем с полминуты смотрел на закат. Багряно-красное солнце медленно пряталось за высотками и зеленой кроной деревьев подсвечивая клубистые облака снизу. Сумерки потихоньку обволакивали улицу. Закрыв фрамугу балконного окна, Михаил Алексеевич вышел из балкона. Услышав брякающие звуки, зашел в спальню, там увидел Федюню. Друг, сидя за письменным столом, поигрывал на гитаре и полушепотом напевал. «Как такое вообще может быть? Почему мы так плохо живем? Мы полжизни сидим в кабаке». В кабаке мы как будто живем. Ты уже баланду, что ли, приготовил? Нет, еще только начал. А я уже стишок сочинил. Ты гений, Федя. Для Сашка сочиняешь? Вообще да. Ну, наверное, опять будет просто в стол. Капризный у них в филармонии директор. Вкратчиво вопросительные нотки в голосе друга заставили Федину сторожиться и отложить гитару. Ну, у них же свои вкусы. А вообще это не директор занимается текстами и постановками. Это режиссер. Познакомил хоть с режиссером. Ну, нет. Всему свое время, Мешок. Не все сразу. Слушай, двустишие. Только что минуту назад родилось. Федя взял гитару, брякнул по струнам, запел хриплым баритоном. Василек, Василек, Василек... Здорово, Василек, малек. Это понимаешь, мешаним мужик идет по полю, подмученный, подвыпивший мужик идет, обращается к цветку, к цветку, понимаешь? Понимаю. Ладно, пойду стряпать. Пойдем стряпать. Нет, ты трудись, трудись, пока вдохновение, пока муза не улетела. Нет, пойдем по варганям. Два друга прошли на кухню. Ухабов взял баночку с приправой, собрался сыпнуть из нее в бурлящую кастрюлю. Мишаня? Феди изобразил на своем смешном лице нечто среднее между отвращением и недоумением, отобрал у друга приправу. Это тебе кто сказал? Вот это вон туда сыпать. Это твоя Танюшка посоветовала. Неужели твоя гражданская жена плохого посоветует? Я тебя умоляю, Мишаня. Это бабские притирки, мешок. Я тебе говорю, натурпродукты, овощи должны, записывай, вариться в простой воде. Понимаешь? И нахер надо приправы. Только вкус испортит и ничего полезного организму не дадут. Натурпродукт должен готовиться в простой воде. Ну, Федёк, Миша не собирался было возразить, но тут раздался звонок в зверь. «Пришел товарищ Ухабов». Ухабов-старший ушел, Фези бегом ринулся в зал, вынул из бара бутылку коньяка, поставил ее на журнальный столик, придвинул столик к дивану. В комнату вошли отец с сыном. Фези тепло поприветствовал Николая теплым объятием и пожатием обеих рук. Извинившись, убежал на кухню, почти сразу же прибежал с тремя рюмками в одной руке». Пьянствовать я не буду, — извиняющимся тоном сказал Николай, устало опускаясь на кресло. — В понедельник на работу. Надо привыкать к полутрезвой жизни. — Значит, можно просто выпить? — ухабов отец поставил на столик тарелку с драниками, наполнил рюмки коньяком, одну взял сам, другую протянул сыну. — Купил завод? — Нет. — Устроился на завод. В Сосново. Николай с тревогой наблюдал, как устало добродушное выражение лица его отца сменяется на отрешенно опасливое. Так же от него не укрылось, что рюмка с коньяком покрылась потными пятнами в местах соприкосновения с пальцами. Устроился рабочим. Ухабов аккуратно вынул рюмку из крепко сомкнутой руки отца, поставил ее на столик. Выждав паузу, И, не заметив перемен в лице Михаила Николаевича, сын нежно похлопал его по плечу. С паникшей улыбкой и строгим взглядом промолвил. «У меня получится!» Роман Леонида Овтина Вампирия для вас читал актер театра и кино Юрий Курилович.